Я съехал с шоссе на поворот к Йокугаме, и мы вернулись в Токио. Юки захотела побыть немного на улице. Я поставил машину на стоянку недалеко от ее дома, и мы присели рядом на скамейке в саду храма Ноги. «Извини меня», — сказала Юки на удивление искренне. Мне было очень плохо, просто ужасно. Но я не хотела об этом говорить, поэтому терпела до последнего.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 Мазерати, — повторила Юки сама для себя. Да нет, Марка тут ни при чем. Совсем ни при чем. Дело именно в этой машине. Внутри у нее какая-то очень неприятная атмосфера. Как бы сказать, вот, давит она на меня, так что плохо становится. Воздуха в груди не хватает, в животе что-то странное, чужое, как будто я вата изнутри набитое. Тебе в этой машине никогда так не казалось?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 которая тебя иногда посещает, это твое, я хотел сказать, наитие, но осекся. Нет, здесь явно что-то другое. Как бы назвать психоиндукцией? Как ни думай, словами не выразить, только пошлость какая-то получается. Оно самое, которое меня посещает, тихо ответила Юки. И что ж ты чувствуешь от этой машины, спросил я.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 перекошенное. Там внутри очень трудно дышать. Воздух слишком тяжелый, как будто запаяли в свинцовый ящик и бросили в море, и ты тонешь, тонешь. Я сперва решила что мне почудилось. Ну, просто навертела страхов у себя в голове, и потому терпело какое-то время. А оно все хуже и хуже. Я больше в эту машину не сяду. Забери обратно свою Субару.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 «А ты не поедешь в Хаконы?» «Поеду как-нибудь, когда настроение будет, но пока здесь поживу. Все равно в Хаконы делать нечего». «Вопрос из чистого любопытства», — сказал я. «Ты говоришь, в Хаконы делать нечего, поэтому ты в Токио». но что ты делаешь в Токио?» Юки пожала плечами. «С тобой встречаюсь». Между нами повисла тишина.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 Никогда в жизни свадьбу не закажу. Ну и слава богу, я сам терпеть не могу свадьбы. Все эти нудные речи, которые надо выслушивать с умным видом, все эти тортики сырые и тяжелые, как кирпичик, которые тебя всучивают в подарок на прощание, ненавижу. Перевод времени на дерьмо. И сам женился без всякой свадьбы. Еще чего не хватало. А про гувернанта? Это просто пример, который не стоит понимать буквально. Все, что я хочу сказать, звучит очень просто За деньги друзей не купишь И уж тем более за чьи представительские расходы Ты еще сказочку об этом напиши для самых маленьких Замечательно, рассмеялся я Нет, я в самом деле очень рад Похоже, ты начинаешь понимать, зачем нужны диалоги И что в них самое важное Еще немного, и мы с тобой сможем стряпать отличные детские комиксы Юки пожала плечами «Послушай», — продолжал я, откашлявшись, — «давай серьезно. Хочешь общаться со мной каждый день? Общайся. Какие проблемы? Черт с ней, с моей работой. Толку от того, что я разгребаю сугробы, все равно никакого. Я согласен на что угодно. Но при одном условии. Я не общаюсь с тобой за деньги. Поездка на Гавайи — исключение, первое и последнее».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 «Где-то примерно так», — продолжал я. «И когда я с тобой, эти чувства из прошлого иногда ко мне возвращаются. Вместе с тогдашним шумом дождя, тогдашним запахом ветра. И я чувствую, вот он я, пятнадцатилетний, только руку протяни. Классное ощущение, должен тебе сказать. Когда-нибудь ты это поймешь». «Да я и сейчас неплохо понимаю». «Что, серьезно?» «Я в жизни уже много чего потеряла», — сказал Юки. «Ну, тогда тебе и объяснять ничего не нужно», — улыбнулся я. После этого она молчала минут 10 А я все разглядывал посетителей храма. «Кроме тебя, мне совершенно не с кем нормально поговорить», — сказал Юки. «Я не вру. Поэтому обычно, если я не с тобой, я вообще ни с кем не разговариваю». адик Дик Норт?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 Но к ней относится очень серьезно. Возможно, даже любит ее по-настоящему. Надежный человек, добрый человек и повар прекрасный. Может и так, но все равно тупица. Я не стал с ней спорить. В конце концов, у Юки свои мозги и свои ощущения. Больше мы о Дике Норте не говорили. Повспоминали еще немного наивную и первозданную гавайскую жизнь, солнце, волны, ветер и пеникаладу. Потом Юки заявил что немного проголодалась, мы зашли в ближайшую кондитерскую и съели по блинчику с фруктовым муссом. На следующей неделе Дикнорд погиб. Глава 34. Вечером в понедельник Дикнорд отправился в Хакконе за покупкой. Когда он вышел из супермаркета с пакетами в руке, его сбил грузовик. Банальный несчастный случай. Водитель грузовика и сам не понял, как вышло, что при такой отвратительной видимости на спуске с холма он даже не снизил скорость. Бес попутал. Только и повторял он на дознание. Впрочем, и сам Дик Норт допустил роковую промашку. Пытаясь перейти улицу, он по привычке посмотрел налево и только потом направо, опоздав на какие-то две-три секунды. Обычная ошибка для тех, кто вернулся в Японию, долго прожив за границей. К тому, что все движется наоборот, привыкаешь не сразу. В отличие от большинства стран Европы и США, движение транспорта в Японии левостороннее. Повезет, отделаешься легким испугом. Нет, все может закончиться большой трагедией. Дику Норту не повезло. От столкновения с грузовиком его тело подбросило, вынесло на встречную полосу и еще раз ударило микроавтобусом. Мгновенная смерть. Узнав об этом, я сразу вспомнил, как мы с ним ходили в поход по магазинам в Макахе, как тщательно он выбирал покупки, как придирчиво изучал каждый фрукт, с какой деловитой невозмутимостью бросал в магазинную тележку пачки тампоксов. Бедняга, — подумал я. От начала и до конца мужику не везло. Потерял руку из-за того, что кто-то другой наступил на мину посвятил остаток жизни тому, чтобы с утра до вечера гасить за любимой женщиной окурки и погиб от случайного грузовика с пакетом из супермаркета в единственной руке. Прощание с телом состоялось в доме его жены и детей. Стоит ли говорить, ни Амы, ни Юки, ни я на похороны не пришли. Я забрал у Гатанды свою Субару и в субботу после обеда отвез Юки в Хаконе. — Маме сейчас нельзя оставаться одной, — сказала она. — Она же сама в одиночку не может вообще ничего. Бабка-домработница уже совсем старенькая, толку от нее мало. К тому же на ночь домой уходит, а маме одной нельзя. — Значит, в ближайшее время тебе лучше пожить с матерью, — уточнил я. Юки кивнула и безучастно полистала дорожный атлас. — Слушай. — В последнее время я говорила о нем что-нибудь гадкое. — О Дике Норте? — Да. — Ты назвала его безнадежным тупицей, — сказал я. Юки сунула Атлас в карман на дверце и, выставив локоть в открытое окно, принялась разглядывать горный пейзаж впереди. — Ну, если сейчас подумать, он все-таки был совсем неплохой, добрый, все время показывал что-нибудь, серфингу учил. И с одной рукой был поживее, чем многие двурукие, и о маме очень заботился. «Я знаю, совсем неплохой человек», — кивнул я. «А мне все время хотелось говорить о нем гадости». «Знаю», — повторил я, — «но ты не виновата. Ты просто не могла удержаться». Она продолжала смотреть вперед, так ни разу и не повернулась в мою сторону. Ветер из открытого окна теребил ее челку, словно траву на летнем лугу. Как ни печально такая натура. Неплохой человек, за какие-то качества достоин всяческого уважения, но слишком часто позволяет себя использовать как мусорное ведро. Все, кому не лень, проходят мимо и бросают всякую дрянь. В него удобно бросать. Почему, не знаю. Может, свойство такое с рождения, примерно как у твоей матери, свойство даже молча притягивать к себе внимание окружающих. — Вообще, посредственность — нечто вроде пятна на белой сорочке. Раз пристанет, всю жизнь не отмоешься. — Это несправедливо. — Жизнь, в принципе, несправедливая штука. — Но я-то сама чувствую, что делала ему плохо. — Дику норту. — Ну да. Глубоко вздохнув, я прижал машину к обочине, остановился, выключил двигатель. — снял руки с руля и посмотрел на Юки в упор По-моему, так рассуждать очень глупо, сказал я. Чем теперь кается? Лучше бы с самого начала обращалась с ним по-человечески и хотя бы старалась быть справедливой, но ты этого не делала. Поэтому у тебя нет никакого права ни раскаиваться, ни о чем либо сожалеть. Юки слушала, не сводя с меня прищуренных глаз. «Может быть, я скажу сейчас слишком жестко, уж извини. Пускай другие ведут себя как угодно, но именно от тебя я не хотел бы выслушивать подобную дрянь. Есть вещи, о которых вслух не говорят. Если их высказать, они не решат никаких проблем, но потеряют всякую силу и никого не зацепят за душу. Ты раскаиваешься в том, что была несправедлива к Дику Норту. Ты говоришь, что раскаиваешься. И наверняка так оно и есть». «Только я бы на месте Дика Норта не нуждался в таком легком раскаянии с твоей стороны. Вряд ли он хотел, чтобы после его смерти люди ходили и причитали, «Ах, как мы были жестоки! Дело тут не в воспитанности. Дело в честности перед собой. И тебе еще предстоит этому научиться?» Юки не отвечала ни слова. Она сидела, стиснув пальцами виски и закрыв глаза. Можно было подумать, она мирно спит». Лишь иногда чуть приподнимались и вновь опускались ресницы, а по губам пробегала еле заметная дрожь. «Да она же плачет, — подумал я, — плачет внутри, без рыданий, без слез. Не слишком ли многого я ожидаю от тринадцатилетней девчонки? И кто я ей, чтоб с таким важным видом устраивать выволочки?» Но ничего не поделаешь. В каких-то вопросах я не могу делать скидку на возраст и дистанцию в отношениях. Глупость есть глупость, и терпеть ее я не вижу смысла. Юки долго просидела в той же позе. Я протянул руку и коснулся ее плеча. «Не бойся, ты ни в чем не виновата», — сказал я. «Возможно, я мыслю слишком узко. С точки зрения справедливости ты действуешь верно. Не бери в голову. Единственная слезинка прокатилась по ее щеке и упала на колено. И на этом все кончилось, больше ни всхлипа, ни стона. «И что же мне делать?» — спросила Юки чуть погодя. «А ничего!» — ответил я. «Береги в себе то, чего не сказать словами. Например, уважение к мертвым. Со временем поймешь, о чем я. Что должно остаться, останется, что уйдет, то уйдет». Время многое расставит по своим местам, а чего не рассудит время, то решишь сама. Я не слишком сложно с тобой говорю? Есть немного, — ответила Юки, чуть улыбнувшись. Действительно сложновато, ты права, — рассмеялся я. В принципе, все, что я говорю, очень мало кто понимает. Потому что большинство людей вокруг меня думает как-то совсем иначе. Но я для себя все равно считаю свою точку зрения самой правильной. Поэтому вечно приходится всем все разжевывать. Люди умирают то и дело. Человеческая жизнь гораздо опаснее, чем ты думаешь. Поэтому нужно обращаться с людьми так, чтобы потом не о чем было жалеть. Справедливо и как можно искреннее. Тех, кто не старается, тех, кому нужно, чтобы человек умер, прежде чем начать о нем плакать и раскаиваться, таких людей я не люблю. Вопрос личного вкуса, если хочешь. Оперевшись о дверцу, Юки глядела на меня в упор. «Но ведь это, наверное, очень трудно», — сказала она. «Да, очень», — согласился я. «Но пытаться стоит. Вон, даже толстый педик Бой Джордж, которому в детстве слон на ухо наступил, и тот выбился в суперзвезды. Надо просто очень сильно стараться, и все». Она улыбнулась едва заметно и потом кивнула. «По-моему, я очень хорошо тебя понимаю», — сказала она. «А ты вообще понятливая», — сказал я и повернул ключ зажигания. «Только что ты все время тычешь мне бой Джорджа?» «И правда, что это я?» «Может, на самом деле он тебе нравится?» «Я подумаю об этом самым серьезным образом», — пообещал я. Особняк Аме располагался в особом районе, застроенном по спецпроекту крутой фирмы недвижимости. При въезде в зону стояли огромные ворота. Сразу за ними бассейн и маленькая кофейня. Рядом с кофейней что-то вроде мини-супермаркета, заваленного мусорной жратвой всех мастей и оттенков. Людям вроде Дика норта лучше вообще в такие места не ходить. Даже я потащился бы туда с большой неохотой. Дорога пошла в гору, и у моей старушки Субару началась одышка. Дом Аме стоял прямо на середине склона, Слишком огромный для семьи из двух человек. Я остановил машину и подтащил вещи Юки к парадной двери. Аллея криптомерий наискосок уходила от угла дома, и меж деревьев далеко внизу виднелось море. В легкой весенней дымке вода блестела и переливалась всеми цветами радуги. Аме расхаживала по просторной, залитой солнцем гостиной с зажженной сигаретой в руке. Гигантская хрустальная пепельница — Был до отказа набита недокуренными останками Селема. Все окурки перекручены, изуродованы. Весь стол был усеян пеплом, так, словно в пепельницу силой дунули несколько раз. Похоронив в хрустале очередной окурок, мать подошла к дочери и взъерошила ей волосы. На Аме были огромная оранжевая майка в белых пятнах от проявителя и старенькие застиранные левайсы. Волосы растрепаны, глаза воспалены. Похоже, она не спала всю ночь, куря сигарету за сигаретой. «Это было ужасно», — сказала Анна. «Настоящий кошмар. Почему все время происходят какие-то кошмары?» Я выразил ей соболезнования. Она подробно рассказала о том, как это случилось. Все произошло так неожиданно, что теперь у нее полный хаос. Как в душе, так и во всем, за что бы не взялась. А тут, представьте, еще и домработница. С температурой свалилась, прийти не может. И именно сегодня... «Угораздило же, в такой день заболеть! Кажется, я скоро сойду с ума. полиции приходит, жена дико звонит. Не знаю, просто не знаю, что делать?» «А что вам сказала жена дико?» — спросил я. что то хотела, я ничего не поняла», — вздохнула она Просто ревела в трубку все время. Да иногда шептала что-то сквозь слезы. Почти совсем неразборчиво. В общем, я не нашла, что сказать. «Ну согласитесь, что тут скажешь?» Я молча кивнул. Так что я просто сообщил, что все вещи дико отошлю и как можно скорее. Она все рыдала да всхлипывала. Совершенно невменяемая. мы тяжело вздохнула и опустилась на диван. — Что-нибудь выпьете? — предложил я. — Если можно, горячий кофе. Первым делом я вытряхнул пепельницу, смахнул тряпкой пепел со стола и отнес на кухню чашку с подтеками от какао. Затем навел на кухне порядок, вскипятил чайник и заварил кофе покрепче. На кухне и в самом деле все было устроено так, чтобы Дик Норд без проблем занимался хозяйством. Но не прошло и дня с его смерти, как все оказалось вверх дном. Посуда свалена в раковину, как попало, сахарница без крышки, на газовой плите огромные лужи какао, по всему столу разбросаны ножи вперемешку с недорезанным сыром и черт знает чем еще. Бедолага! Сколько жизни вложил сюда, чтобы создать свой порядок, и хватило одного дня, чтобы все пошло прахом. Кто бы мог подумать? Уходя, люди оставляют себя больше всего в тех местах, которые были на них похожи. Для Дика Норта таким местом была его кухня, но даже из этой кухни, его зыбкая и без того малозаметная тень исчезла, не оставив следа. «Вот же бедолага!» — повторял я про себя. Никаких других слов в голове не всплывало. Когда я принес в гостиную кофе, а Амэ и Юки сидели на диване, обнявшись. Мать, положив голову дочери на плечо, потухшим взглядом смотрела в пространство. Точно наглоталась транквилизатором. Юки казалась бесстрастной, но, похоже, вовсе не чувствовала себя плохо или неуютно из-за того, что мать в пространстве опирается на нее совершенно фантастическая парочка. Всякий раз, когда они оказывались вместе, вокруг каждой появлялась какая-то загадочная и непостижимая аура, какой не ощущалось ни ума, ни уюта по отдельности. Что-то мешало им сблизиться до конца. Но что? А мы взяла чашку обеими руками, медленно поднесла к губам, отхлебнула кофе с таким видом, будто принимала панацею. Вкусно, сказала она. От кофе она, похоже, немного пришла в себя. В глазах затеплилась жизнь. «А ты что-нибудь выпьешь?» — спросил я Юки. Та все так же бесстрастно покачала головой. «Все ли сделано, что было нужно?» — спросил я Амы. «Я имею в виду с нотариусом, с полицией, какие-то еще формальности?» «Да, все закончилось. С полицией особых сложностей не возникло, обычный несчастный случай. Участковый в дверь позвонил и сообщил». Я попросила его позвонить жене Дика. Она, похоже, сразу в полицию и поехала, и все мелкие вопросы с бумагами сама утрясла Понятное дело, мы ведь с Диком и по закону, и по документам друг другу никто. Ну а потом и мне позвонила. Не говорила почти ничего, просто плакала в трубку. Ни упреков, ничего. Я кивнул. Обычный несчастный случай. Не удивлюсь, если через какие-то три недели... Амэ напрочь забудет, что в ее жизни существовал Дик норт Слишком легко все забывает эта женщина. Да и такого мужчину, в принципе, слишком легко забыть. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» — спросил я ее. Амэ скользнула взглядом по моему лицу и уставилась в пол. Ее взгляд был пустым, как у рыбы, без желания проникнуть куда-либо. Она задумалась и думала довольно долго. — Амэ. Глаза ее оживали все больше, и, наконец, в них забрежжила мысль. Так, забывшись, человек уходит куда-нибудь, но на полпути вспоминает о чем-то и поворачивает обратно. «Вещи дико», — сказала она с трудом, словно откашливаясь, которые я обещала вернуть жене. «Я вам, кажется, уже говорила?» «Да, говорили». «Я вчера вечером собрала это все, рукописи, печатную машинку, книги, одежду». «Сложила в его чемодан. Там не очень много. Он вообще не из тех, у кого в жизни много вещей. Небольшой чемодан, и все. Может, вам будет несложно отвезти это к нему домой?» «Конечно, отвезу. Где это?» «Гота Кудзи», — сказала она. «Я не знаю, где именно. Вы сами не проверите. Там в чемодане были какие-то документы». Чемодан дожидался меня на втором этаже в тесной комнатке прямо напротив лестницы. На бирке значилось имя Дикнорд, и адрес дома в Готокудзе написанный необычайно аккуратно, как и все, что делал этот человек. В комнату меня привела Юки. Узкая и длинная коморка под самой крышей, но, несмотря на тесноту, очень приятная. Когда-то давно здесь ночевала прислуга, а потом поселился Дикнорд, сообщил Юки. Однорукий поэт поддерживал в комнате безупречный порядок. Стаканчик с пятью идеально заточенными карандашами и пара стирательных резинок под лампой на деревянной столешнице напоминали неоклассический натюрморт. Календарь на стене весь испещрен пометками. Опершись о дверной косяк, Юки молча разглядывала комнату. Воздух был тих и недвижен, лишь за окном щебетали птицы. Я вспомнил коттедж в Макахе, там стояла такая же тишина, и точно так же ни звука, кроме пения птиц. С чемоданом в обнимку я спустился вниз. Книги и рукописи, похоже, составляли большую часть его содержимого, и на деле он оказался куда тяжелее, чем я думал. Мне пришла в голову странная мысль. Может быть, столько и весит смерть Дика Норта? Прямо сейчас я отвезу. — сказал я Аммы. — Такие дела лучше заканчивать как можно скорее. — Что еще я могу для вас сделать? Аммы озадаченно посмотрела на юки, та пожала плечами. — На самом деле у нас еды совсем не осталось. — Тихо сказала Аммы. — Как он ушел за продуктами, так и... — Нет проблем. Я куплю все, что нужно, — сказал я. Я исследовал нутро холодильника и составил список покупок. Затем сел в машину, спустился с холма... И в супермаркете, на выходе из которого погиб Дик Норт, купил все, что требовалось. Дней на 5-6 им хватит. Вернувшись обратно, рассортировал продукты, завернул в целлофан и засунул в холодильник. «Я вам очень благодарна», — сказала Ама. «Не за что», — сказал я, — «пустяки». То есть мне и правда это было нетрудно. Закончить за Дика Норта то, чему помешала смерть Они вышли на крыльцо проводить меня как и тогда в Макахе. Правда, на этот раз никто не махал рукой. Махать рукой было заботой Дика Норта. Мать и дочь стояли на каменных ступеньках и, не двигаясь, смотрели на меня. Прямо сцена из «Мифов и Я пристроил серый пластиковый чемодан на заднее сиденье «Субару» и сел за руль. Всю дорогу, пока я не свернул за поворот, они стояли и смотрели мне вслед. — Солнце садилось, море на западе выкрасилось в оранжевый. Я подумал о том, какую, должно быть, нелегкую ночь им предстоит провести вдвоем в этом доме. Затем я вспомнил об одноруком скелете в темной комнате на окраине ганалулу Так значит, это и был Дикнорд? Выходит, в этой комнате собраны чьи-то смерти? Шесть скелетов, стало быть, шесть смертей. Но кто остальные пятеро? Один, вероятно, крыса, мой погибший друг. Еще одна, видимо, Мэй. Осталось трое. Осталось трое. Но зачем, черт возьми, тики привела меня в эту странную комнату? Чего она хотела, показывая мне эти шесть смертей? Я добрался до Адавары, выехал на скоростное шоссе, свернул на обычную дорогу у сан Сверяясь с картой, отыскал дорогу на Сатагае, И, проехав еще немного по прямой, добрался до дома Дика Норта. Унылое, типовое двухэтажное строение, без особых изысков. Двери, окна, почтовый ящик, ворота во двор. Все выглядело до обидного маленьким и неказистым. У ворот я увидел собачью конуру. Невнятные породы псина вяло, не веря в себя, патрулировала пространство у входа во двор, насколько ей позволяла длина цепи. В окнах горел свет, слышались голоса. На пороге были выстроены в аккуратный ряд пять или шесть пар черных туфель. Рядом примостилась пустая пластиковая коробка с надписью «Доставка Суси на дом». Во дворике стоял гроб с телом Дика Норта и проводилось сеночное бдение. «Ну вот», — подумал я, — и для него нашлось место, куда вернуться хотя бы после смерти. Я достал из машины чемодан, донес до дверей и позвонил. Дверь открыл мужчина средних лет. Меня попросили привести это к вам. Сказал я, сделав вид, что совершенно не в курсе происходящего. Мужчина оглядел чемодан, прочитал надпись на бирке и, похоже, сразу все понял. Огромное вам спасибо. Искренне сказал он. В очень смешанных чувствах я вернулся домой на Сибуя. Осталось трое. Только и думал я. «Зачем нужна была смерть Дика Норта?» — гадал я, потягивая в одиночку виски. И сколько ни думал, не находил в его неожиданной гибели ни малейшего смысла. В проклятой головоломке пустовало сразу несколько ячеек, но оставшиеся фрагменты никак не вписывались в картинку. Хоть ты их изнанкой переворачивай, хоть втискивай ребром. Может, сюда затесались фрагменты какой-то другой головоломки?» И все же, несмотря на бессмысленность, эта смерть очень сильно меняет ситуацию в целом, в какую-то очень плохую сторону. Не знаю почему, но где-то в глубине подсознания я в этом почти уверен. Дик норт был хорошим человеком. И как мог, по-своему, замыкал на себя некие контакты в общей цепи. А теперь исчез, и эти контакты разладились. Что-то изменится. Теперь все станет еще запутаннее и тяжелее. Пример... Пример. Мне очень не нравится безжизненные глаза Юки, когда она с Амой. Еще не нравится пустой, как у рыбы, взгляд Амы, когда она с Юки. Так и чудится, будто где-то здесь и зарыт корень зла. Мне нравится Юки. Светлая голова, иногда упрямая, как осленок, но в душе очень искренняя. Да и к нужно признаться, я отношусь тепло. Когда мы разговаривали наедине, она превращалась в весьма привлекательную женщину, одаренную и в то же время беззащитную. В каких-то вещах она была даже большим ребенком, чем Юки, и тем не менее мать и дочь, взятые вместе, сильно меня напрягали. Теперь я понимал слова Хераку Макимура о том, что жизнь под одной крышей с ними отняла у него талант. Да, конечно. Им постоянно нужна чья-то воля, которая бы их соединяла. До сих пор между ними находился Дик норт но теперь его нет. И теперь уже я в каком-то смысле заставляю их смотреть друг другу в глаза. Вот такой пример. Несколько раз я встречался с Гатандой, и несколько раз звонил Юмиоси Сан. Хотя в целом она держалась с прежней невозмутимостью, судя по голосу, ей все-таки было приятно, что я звоню. По крайней мере, это ее не раздражало. Она по-прежнему дважды в неделю исправно ходила в бассейн, а в выходные иногда встречалась с бойфрендом. Однажды она сообщила, что в прошлое воскресенье выезжала с ним на озера. Но ты не думай, у меня с ним ничего нет. Мы просто приятели. Последний год школой вместе учились, в одном городе работаем, вот и все. Да ради бога, ничего я такого не думаю, сказал я. То есть я и правда воспринял это спокойно. По-настоящему меня беспокоил только бассейн. На какие там озера вывозил ее бойфренд, на какие горы затаскивал, мне было совершенно неважно. «Но лучше тебе об этом знать», — сказала Юмиоси-сан. «Я не люблю, когда люди друг от друга что-то скрывают». «Ради Бога», — повторил я, — «мне все это безразлично. Я еще приеду в Саппоро, мы встретимся и поговорим». «Вот что для меня по-настоящему важно. Встречайся с кем угодно и где угодно. К тому, что происходит между нами, это никакого отношения не имеет. Я все время думаю о тебе. Я тебе уже говорил, я чувствую, что нас с тобой что-то связывает». «Что, например?» «Например, отель», — ответил я. «Это место для тебя, но там есть место и для меня. Твой отель — особенное место для нас обоих». «Хм», — протянула она, — неодобрительно, но и не отрицательно Нейтрально хмыкнул себе человек, и все. «С тех пор, как мы с тобой расстались, я много с кем повстречался, очень много чего случилось, но все равно постоянно думаю о нас с тобой как о самом главном. То и дело, хочу с тобой встретиться, только приехать к тебе пока не могу. Слишком много еще нужно до этого сделать. Чистосердечное объяснение, начисто лишенное логики. Вполне в моем духе. Между нами повисло молчание, скажем так, средней длины. Молчание – за которое, как мне показалось, ее нейтральность слегка сдвинулась в сторону одобрения. Хотя, по большому счету, молчание — всего лишь молчание. Возможно, я просто принимал желаемое за действительное. «Как твое дело? Движется?» — спросила она. «Думаю, да. Скорее, да, чем нет. По крайней мере, я хотел бы так думать», — ответил я. «Хорошо, если закончишь до следующей весны», — сказала она. «И не говори», — согласился я. Гатанда выглядел немного усталым. Сказывался плотный график работы, в который он умудрялся вставлять еще и встречи с бывшей женой, так, чтобы никто не заметил. Естественно, до бесконечности это продолжаться не может. Гатанда глубоко вздохнул. Уж в этом-то я уверен. Не лежит у меня душа к такой придуманной жизни. Все-таки я человек семейного склада, поэтому так устаю каждый день. Нервы уже натянуты до предела. Он развел ладони, словно растягивал воображаемую резинку. «Взял бы отпуск, — посоветовал я, — и махнул с ней вдвоем на Гавайи. Если бы я мог, — сказал он и вымученно улыбнулся, — если бы только мог, как было бы здорово несколько дней ни о чем не думать, валяться на песочке под пальмами, хотя бы дней 5 нет, 5 это уже роскошь, хоть три денечка, трех дней достаточно, чтобы расслабиться». Этот вечер я провел у него на отзабу развалясь на шикарном диване, потягивая виски и просматривая на видео подборку телерекламы с его участием. Реклама таблеток от живота. Эту я видел впервые с лифтами какого-то офиса. Четыре прозрачных лифта носятся то вверх, то вниз с ненормальной скоростью. Гатанда в темном костюме и черных ботинках. Настоящий элитный Яппи. Перебегает из лифта в лифт, то туда, то сюда, прыг-скок, только воздух свистит. В одном лифте разговаривает с начальством, в другом назначает свидание красотки-секретарши, в третьем торопливо дописывает какие-то документы, и с четвертого звонит по мобильному телефону кому-то в первом. Перескакивать из одного лифта в другой с такой бешеной скоростью — занятие непростое. Но ни один мускул не дрогнет на его благородном лице. Гатанда Яппи выкладывается на всю катушку, лифты носятся все быстрее. Голос за кадром. День за днем усталость растет. Стресс накапливается в животе. Вечно занятом у тебя супер-мягкое средство от живота. Я рассмеялся. «Слушай, это забавно». «Ага, мне тоже понравилось. Даром, что реклама. Вся реклама, в принципе, сплошное дерьмо. А это снята отлично». Можешь смеяться, но один этот ролик качественнее большинства моих фильмов. Денег на него угрохали. Будь здоров, все эти дубли, спецэффекты, комбинированные съемки на рекламу денег не жалеют. В каждую деталь миллионы вбухивают, пока до совершенства не доведут. Да и монтаж интересный. Прям вся твоя жизнь в разрезе. Это уж точно засмеялся он. Тут ты прав. Просто вылитый я. Так и стараюсь везде поспеть. То туда, то сюда. Всю жизнь на это кладу. Стресс накапливается в животе, и даже эти таблетки не помогают ни черта. Мне целую пачку бесплатно выдали. Заглотил целый десяток — никакого эффекта. «Но двигаешься ты хорошо», — сказал я, перематывая ролик в начало. «Комичный, как Бастер Китон. Наверное, это у тебя душевная склонность в комедиях играть?» Прячу улыбку, Гатанда кивнул. «Это точно. Комедии люблю. И с удовольствием бы попробовал. Чувствую, у меня получилось бы». Это какую комедию можно закатать с таким простодушием, как у меня? В этом сложном и запутанном мире главный герой наивен и прям. Сам такой способ жизни – сплошная комедия, понимаешь, о чем я? Еще бы, ответил я. Даже не нужно выделывать каких-то особых трюков, просто будь собой. Уже от этого все животы надорвут. Да, было бы здорово так играть. Так сейчас никто в Японии не играет. Большинство комедийных актеров переигрывают, так что челюсть сводит. А я хотел бы сыграть наоборот. То есть вообще не играть. Он отхлебнул виски и задумчиво посмотрел в потолок. Только мне такую роль все равно никто не даст. У них воображения для этого не хватит. Все мои роли за меня давно решены. С утра до вечера требуют играть только врача, учителя, адвоката. Сил моих больше нет. Давно отказался бы, да не могу, руки связаны. Только стресс накапливаю в животе. Ролик с лифтами пользовался успехом, и его отсняли в нескольких вариантах. Но сюжет везде был один. Готанда с благообразной физиономией, в деловом костюме, носится с бешеной скоростью, перепрыгивая, как белка с поезда на автобус, с автобуса на самолет, и всегда везде успевает вовремя. Или, например, с пакетом документов под мышкой взбирается по веревке на небоскреб, и запрыгивает во все открытые окна попеременно. Один вариант лучше другого. Лик Гатанды все так же невозмутим. Сначала мне говорили «делай усталое лицо». Режиссер просил. Такое, мол, чтоб все чувствовали вот-вот подохну на боевом посту. Но я отказался. Сами подумайте, говорю, куда интереснее, если все делается с невозмутимым лицом. Только эти ослы даже слушать меня не хотели. Но я не сдавался. Не то чтобы воспылал любовью к рекламе. Там я снимаюсь исключительно ради денег. Просто чувствовал, что именно в этом ролике что-то есть. В общем, они настаивали, я возражал. В итоге смонтировали две версии и дали всем посмотреть. Само собой, то, что я предлагал, понравилось куда больше. Стали расхваливать режиссера и его братью. Даже какую-то премию дали, я слышал. Мне, конечно, на это плевать. Я актер. Кто бы и как меня не оценивал, ко мне настоящему это отношение не имеет. Но их-то распирало от гордости. Как будто они и правда сами все придумали. Готов спорить, они теперь абсолютно уверены, что идея всего ролика от начала до конца принадлежит им. И никому больше. Такие вот кретины. Люди, лишенные воображения, вообще очень быстро подстраивают все вокруг под себя. А меня считают просто обаятельным ослом который упирается по любому поводу. Не сочти за комплимент, но мне кажется, ты человек по-своему необычный, сказал я. Вот только до того, как мы разговорились по-настоящему, я этой необычности не ощущал. Я посмотрел с десяток твоих картин. Если честно, одна другой паршиви, даже ты в них смотрелся ужасно. Гатанда выключил видео, подлил нам обоим виски, поставил пластинку Билла Эванса. Присел на диван, взял стакан, отпил глоток. В каждом движении неизменное благородство. Это точно, ты совершенно прав. Я ведь знаю, чем больше снимаюсь в таком дерьме, тем дерьмой я становлюсь. Сам чувствую, что превращаюсь в нечто жалкое и невзрачное. Но я же говорю, у меня нет выхода. Я ничего не могу выбирать себе сам. Даже галстук на мою личную шею подбирают они. Кретины, которые считают себя умнее всех на свете и обыватели убежденные что их вкус безупречен вертят мной как хотят поди туда встань сюда делай то не делай это езди на том-то трахайся с такой-то сколько еще это будет твориться со мной до каких пор сам не знаю мне уже 34 еще месяц и 35 а может просто бросить всю эту бодягу и начать с нуля У тебя получилось, я уверен. Уходи из конторы, живи своей жизнью, да понемногу долги возвращай. Именно так, ты прав. Я об этом уже много думал. И будь я один, давно бы уже так поступил. Бросил все к чертовой матери. Устроился в какой-нибудь театрик задрипанный, да играл бы то, что нравится. Как вариант, очень даже неплохо. С деньгами как-нибудь разобрался бы. Но штука в том, что окажись я на нуле, она меня моментально бросит гарантирует, такая женщина ни в каком другом мире, кроме своего дышать не сможет и на нуле со мной сразу задыхаться начнет тут дело не в том, хорошая она или плохая, просто из такого теста сделано и все живет в системе ценностей суперзвезд дышит воздухом этой системы и от партнера требует того же атмосферного давления а я ее люблю и оставить ее не способен в этом вся и беда Всего одна дверь пронеслось у меня в голове. Вход есть, а выхода нет. В общем, этот пасьянс не сходится, как не раскладывай. Подытожил Гатанда с улыбкой. Давай уж сменим тему. Об этом хоть до утра рассуждаю, все без толку Мы заговорили о Кике. Он спросил, что у меня с ней были за отношения. Странно, добавил он. Она нас с тобой, считай, заново познакомила, а ты о ней почти ничего не говоришь. Может, тебе тяжело вспоминать? Тогда, конечно, не стоит. Я рассказал ему, как встретился с Кики, как мы пересеклись совершенно случайно и стали жить вместе. Естественно и бесшумно, словно воздух заполнил пустующее пространство, она вошла в мою жизнь. «Понимаешь, все случилось как-то само по себе», — сказал я. Даже объяснить как следует не получается. Все вдруг слилось воедино, и как река само вперед потекло Так что первое время я даже ничему особо не удивлялся. И только позже стал замечать, что слишком многое не стыкуется с обычной реальностью. Я понимаю, что по-идиотски звучит, но это так. Почему и не разговаривал о ней ни с кем до сих пор? Я хлебнул виски и погонял по дну стакана кубики льда. Кики в то время подрабатывала моделью для рекламы женских ушей. Я увидел фото с ее ушами и заинтересовался. Это были, как бы тебе сказать, абсолютные уши. Уши на все 100%. А мне как раз нужно было сделать макет рекламы на заказ. И я попросил, чтобы мне прислали копии фотографий с ее ушами. Что там за реклама была, уже и не помню. В общем, прислали мне копии. Уши Кики, увеличенные раз в 100. Огромные! Кики. Каждый волосок на коже видно. Я повесил эти снимки на стену в конторе и разглядывал каждый день. Сначала для пущего вдохновения, а потом привык к ним. Так, словно это часть моей жизни. И когда заказ выполнил, оставил их висеть на стене, настолько они были классные. Жаль, тебе сейчас показать не могу. Пока сам не увидишь, не поймешь, что я имею в виду. Уши, чье совершенство оправдывает сам факт их существования». «Да, я помню, ты что-то говорил о ее ушах», — сказал Гатанда. «Ну да. В общем, я захотел встретиться с их хозяйкой. Казалось, не увижу ее жизнь остановится С чего я это взял, не знаю, но мне действительно так казалось. Я позвонил ей, она согласилась встретиться, и в первый же день нашей встречи открыла свои уши лично мне. Лично мне, понимаешь? Не по работе. Это было гораздо круче, чем на фотографии». На работе, ну, то есть перед камерами, она сознательно их блокировала. Уши для работы? Совсем не то, что уши для себя, понимаешь? Когда она открывала их для меня, даже воздух вокруг менялся. Все менялось, весь мир, вселенная. Я понимаю, как по-дурацки это звучит, но по-другому сказать не получается. Гатанда надолго задумался. Блокировала уши? Это как? Отключал их от сознания, если совсем просто. «Хм...» — протянул он. «Как штепсель из розетки!» «Хм...» «Ну, дурацкое сравнение, конечно, но именно так, я не вру доверить да верить-то я тебе верю, просто пытаюсь понять, и в мыслях не было тебя как-то поддеть!» Я откинулся на спинку дивана и уперся взглядом в картину на стене. «Но главное...» «Ее уши обладали сверхъестественной способностью», — продолжал я. «Она могла слышать то, что не слышат другие, и приводить людей туда, куда им нужно». Гатанда снова надолго умолк. «Значит, Кики куда-то тебя привела?» — спросил он, наконец. «Туда, куда тебе было нужно?» Я кивнул. но «Ничего не сказал, слишком уж долго, и была та история». Да рассказывать ее особо не хотелось. «И вот теперь она снова хочет куда-то меня привести сказал я. «Я это чувствую, и очень сильно, вот уже несколько месяцев. Все это время как будто иду вслед за нитью, которую она мне бросила. Ужасно тонкая нить. Сколько раз уже думал, ну все, сейчас оборвется. А она все тянется и не кончается. Так худо-бедно добрался до сегодняшнего дня. Разных людей встретил, пока шел. Тебя, например». Я бы даже сказал, среди этих людей ты центральный. А я все иду и никак не могу уловить, к чему она клонит. Уже два человека погибло на моем пути. Сначала Мэй, потом однорукий поэт. То есть двигаться-то я двигаюсь, но ни к чему в итоге не прихожу. Лед в стаканах совсем растаял. Гатанда принес из кухни очередное ведерко, наполнил стаканы льдом, налил еще виски, изысканный жесты, благородная осанка. Приятный стук льда о стенки стаканов. «Как в кино?» — машинально подумал я. «Так что у меня своя безнадега», — подытожил я. «Ничем не веселей твоей». «Эй, нет, старина!» — возразил Гатанда. «Я бы наши безнадеги не сравнивал. Я люблю женщину. Это любовь, у которой не может быть выхода. С тобой совсем другая история. Тебя, по крайней мере, что-то куда-то ведет, пусть даже и мотай и страны в сторону». Никакого сравнения с лабиринтом страстей, в котором блуждаю я. У тебя есть чего желать, на что надеяться, есть хотя бы шанс на то, что выход найдется. У меня нет вообще ничего. Между нашими ситуациями такая пропасть, что и говорить не о чем. Может быть, вроде как согласился я. Так или иначе, мне остался лишь путь, который предлагает Кики. Других путей нет. Она все время старается мне что-то передать. То ли знак какой-то, то ли послание. И я напрягаю слух, пытаясь его разобрать. «Послушай», — сказал вдруг Гатанда, — «э никогда не думал, что Кики могли убить?» «Так же, как Мэй?» «Ну да. Сам подумай. Так же внезапно исчезла. Я, когда узнал о смерти Мэй, тут же о Кике вспомнил. А вдруг с ней то же самое произошло?» «Об этом даже вслух говорить страшно, вот я и не говорил, но ведь это возможно, не так ли?» «Я ничего не ответил. Как бы то ни было, я видел ее, — вертелось у меня в голове, — там, в пепельных сумерках на окраине ганалулу Я видел ее, даже Юки об этом знает. «Просто как вероятность, без фактов», — сказал Гатанда. «Вероятность, конечно, есть». Но послание мне шлет именно она. Я чувствую это совершенно отчетливо. У нее свой стиль, я не мог обознаться». Гатанда долго молчал, скрестив руки на груди. Можно было подумать, что он устал и заснул. Но он, конечно, не спал. Время от времени его пальцы оживали и вновь успокаивались. Кроме пальцев не двигалось ничего. Ночная мгла просачивалась в комнату и и обнимала его ладную фигуру, как родильные воды младенца в утробе. По крайней мере, мне так казалось. Я поболтал льдом в стакане и хлебнул еще виски. И тут я ощутил присутствие кого-то третьего. Будто кроме нас с Гатандой в комнате есть кто-то еще. Я чуял тепло его тела, дыхание, запах. Но по всем признакам это был не человек. Воздух вокруг заметался, так, словно разбудили дикого зверя. Зверя? У меня одеревенела спина. Я судорожно огляделся, но, само собой, никого не увидел. В воздухе посреди комнаты скрывался лишь сгусток признаков чего-то нечеловеческого. Но видно ничего не было. Глава 35. В конце мая случайно...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 «Плюс целая куча других важных дел», — не сдавался я. «Понимаю», — закивал он. но может, хоть минут десять выкроете? Как насчет чая? Уж очень хотелось с вами вне работы поговорить. 10 минут хватит, уверяю вас». И я зашел вслед за ним в битком набитой кафетерий Зачем, сам не знаю. Запросто ведь мог отказаться и пойти своей дорогой. Нет же, поплелся, как миленький, в кафетерий и стал пить кофе с полицейской щейкой».